Глава десятая. Думай, Дан, думай. Обедал я в гордом одиночестве, но зато вполне полноценно. Все та же Ена нашла меня на берегу, позвав за стол в замок. Еды Навально здесь было на пятерых. Жаркое, из какого-то очень жесткого мяса с очень кислым соусом. тушеной капусты, соленые грибы — Тарелка с мелкими огурчиками, хлеб, кувшинчик с алкогольной бурдой, к которому я даже не прикоснулся. И молчунью отослал, без прислуги обойдусь. Кстати, питаются здесь не очень. Дичь и прочие дары леса, рыба, овощи этого года, они из запасов. Хлеба даже мне подают немного. Молочное только у тука видел. Очевидно, достает его благодаря личной пронырливости и служебному положению. Да и то лишь парное молоко, да сметаны немного. а сыре и масле или твороги не слышно. Яйца еще вспомнил, утренние, аж две штуки. Если у непоследних людей городка такой щедрый стол, то что говорить об остальных? Это еще не голод, но близко к нему. Урожай не скоро, а в лес, если станет совсем туго, За зайчатиной и грибочками уже не сбегаешь. То-то местные резко засуетились с отъездом, понимают, что в обороне не отсидятся. Нет у них ресурсов для осады. Вот как полезно иногда подумать, столько всего понимать начинаешь. И вообще наступило время провести ревизию накопившихся странностей. А размышлять я любил в одиночестве. Еда мыслительному процессу не помеха. Приступим. Местный язык я понимал весьма оригинально. Мозг мой подыскивал почти каждому слову эквивалент в русском языке. Но я в упор не понимал, почему для таинственных ночных головорезов он подобрал именно слово «погонь». Простейший анализ однокоренных и родственных здешних слов подсказывал, что правильнее будет мертвость, антижизнь или классическая фантазийная нежить. Учитывая, что перед засылкой я изучил немало книг, где частенько фигурировала именно нежить, непонятно, почему серое вещество выбрало ветхозаветную погонь. Все атрибуты классической нежити на лицо. Я лично наблюдал, как убитый медведь восстал из мертвых. Напав на деревню, они утащили тела людей и некоторых животных, причем жители сами пытались сжечь своих детей явно спасая тех от более страшной участи. Днем скрываются в неких убежищах, подозревая, что подземных, ночью активны. Важный элемент местных религий, судя по обмолвкам проеретиков и редиан. Все культы классифицируются по тому, как относятся к погоне. Те же демы воспринимаются приблизительно как наши сатанисты, а погонь, соответственно, подвязается в роли нечистой силы. Тогда почему мозг не называет это нежитью? Зачем мудрит, если на первый взгляд все и так ясно? А потому подсознание не разрешает. Подсознание ведь умное до невозможности. Ни одного факта мимо не пропускает. Я не замечу, оно заметит. И выводы свои сделает. Так почему оно сделало вывод, что переводить надо именно «погонь»? Нежить вроде как-то поэтичнее и правильнее по смыслу. Только вот нежить — исключительно фантастическое явление, а погонь вполне реальная и проверенная временем. Помнится мне на Руси погаными разных бандитствующих кочевников называли, и в былинах термин активно применялся. Это что получается? Подсознание считает, что все странности здешней нежити не имеют под собой сверхъестественного основания, голая физика. Получается так, раз перевод подобный дает. Подсознание, конечно, тоже может заблуждаться, но вообще склонен ему поверить. Я и без него начал догадываться, что это загадочное явление, наверное, не объяснить вульгарной мистикой. Так что вряд ли я столкнусь здесь с некромантами и их посмертными перерождениями, личами. Почему я в этом уверен? Да потому что я и есть нежить. Нет, я не опасаюсь дневного света, и на кровь некрещенных младенцев меня не тянет. Если даже предположить, что я каким-то образом скрываю свои дурные наклонности даже сам от себя, то в такое не поверит никто. Меня попугай обожает, а он нечисти не переносит и чует ее издали». Вряд ли зеленого могло подкупить мое завораживающее пение. Тогда почему я назвал себя нежитью? Да потому. Оба моих столкновения с пуганью заканчивались одинаково. Твари меня не трогали. Тот медведь на острове подошел со злобным видом, обнюхал и проигнорировал, позволил уйти. Ночной прыгучий монстр покосился нехорошо и дальше побежал, подпустив меня к охраняемому ВИП-телу стенобитного организма. Почему они это сделали? Да уж не за мои красивые глаза. Есть во мне что-то, заставляющее их подозревать во мне как минимум союзника. Это что-то такое незначительное, что даже попугай не замечает. А вот они все видят. Кстати, не исключено, что загадочный внутренний радар «Зеленого» реагирующий на здешнюю нечисть, указал ему тогда над морем в мою сторону. Подлетев ближе и не обнаружив стандартной нежити, он приземлился на бревнышко и познакомился с замечательным человеком, то есть мною. Чем я отличаюсь от обычных людей? Да есть кое-что. Мое тело, вероятно, побывало в лапах местных сатанистов, демов. Они его пытали и проводили некие непонятные манипуляции. Может, из-за этого все странности? Может, и так. Второе отличие. У этого тела произошла замена информационной матрицы. Старую, вероятно, уничтожили или удалили те же загадочные демы, а новая прибыла из другого мира, заняв освободившуюся жилплощадь. Погонь способна это почувствовать или как-то определить? Понятия не имею, но предположить можно все, что угодно. Допустим, чувствует. А какое им дело до того, откуда прибыла эта матрица и куда пропала старая? Разве это основание для того, чтобы считать меня своим парнем? А вот теперь главный факт. Что за ужином говорил Флорис? Что тот замечательный островок был отмечен крестиком неспроста. Идеальное место для создания неких перерожденных. А что говорили на земле перед отправкой и до этого? Мне мало что рассказывали о том, как операторы находят подходящие носители и проводят матрицу по каналу, но иногда добрый Ваня забывал о секретности. В истории про того везучего добровольца-психопата запомнился один интересный момент. Его носитель располагался в районе с низким уровнем фоновых помех. Что такое фоновые помехи? Без понятия, но раз они помехи, значит чему-то мешают. Чему можно помешать при запуске? Только одному – внедрению в носитель или самому поиску носителя. Затем 14-й ушел в зону помех, просто удалившись на несколько километров от точки заброса, тем самым подтвердив географическое обособление подходящего для внедрения района. Что получается в этом случае? Островок располагается в зоне, идеально подходящей для Ваниных целей. Заброски таких, как я, неведомо куда. А теперь узнаю, что этот клочок суши просто благодатная земля, будто самим чертом созданная для производства зомби из медведей и неких загадочных высших перерожденных из людей. Явно какая-то совсем уж мрачная погонь. Интересное совпадение, не правда ли? А еще были намеки, что мир параллельный не одинок». Дальше имеются и другие, вот только послать к ним добровольца невозможно из-за тех же помех. Не удивлен. Если брать всю ту же простенькую модель с листиками из блокнота, то при сложении помех от пары слоев их становится ровно в два раза больше. Но зато у того листика, что граничит с нужным нам миром, но с другой стороны, шансов на удачную заброску не меньше, чем у нас» и забрасывать не обязательно люди будут. То, что здесь водится Homo sapiens, это огромная удача. Скорее даже не удача, а следствие материального переноса из нашего мира. Не верю я в идентичность эволюции. То, что Ваня не умеет даже маковое зерно перетащить, еще ничего не значит. Не исключено, что существует неизвестной науке природный процесс, способный в одно мгновение переправить Целый эшелон того же мака. Интересная версия. Есть к чему придраться, да и высосано из пальца почти все. Но что-то в этом есть. Имеется еще вариант. Мое тело действительно раньше принадлежало стражу. Местную вульгарно искаженную флорисом латынь я понял сразу. Плюс попугай имеется. Что я знаю про стражей? Мало. Если точнее, ничего. Вдруг у них на генном уровне имеется защита от погони, и потому при виде меня она теряется, предпочитая не связываться. Хорошая теория, но просто теория. Все мои предположения пока что базируются на буйной фантазии и многочисленных допущениях. Понятно одно. Погонь на меня странно реагирует, и это уже два раза выручало из неприятных ситуаций. Что-то подсказывает... Расспрашивать о таком Арисата не стоит. Не поймет, а то и плохое подумает. Не хотелось бы на своем примере узнать, что делают с людьми, заподозренными в причастности к измененным. Теперь насчет идеи арисата и морем. Мои слова его разволновали. Он послал воинов осмотреть устье реки с целью поиска наблюдателей демов или их следов. Мне кажется, ничего они не найдут почему да потому что демам незачем кормить там комаров у них есть наблюдатель непосредственно в городке один из жителей а может и не один сливает им все новости почему я в этом так уверен тоже допущение на основании косвенных улик ведь если верить флорису и арисату городок был поставлен еще в прошлом году до осени за все это время случился лишь один незначительный Инцидент с погонью. Одиночки-охотники убили священника. Уровень угрозы был низок. Никто даже не озаботился созданием серьезных фортификационных сооружений. Народ спокойно ждал прихода основных сил. Затем появилась эта шайка и хоть начала сильно напрягать, но близко к талию не подбиралась. Промышляла разорением мелких дальних деревень. И вот тут нарисовался я. Нет, я помню, что в книгах, которые пачками читал перед запуском, Вселенная обязательно вращается вокруг главного героя. Если он где-то появляется, это место мгновенно становится центром разнообразных увлекательных событий. Но здесь не книжный текст. Здесь чужая реальность. И в этой реальности на городок напали. Как только я в нем обосновался. Совпадение не исключено но все же готов поставить ящик спирта против глотка пива. Именно мое появление спровоцировало атаку погони. Они узнали, что появился страж, и заподозрили, что это может привести к нарушению их планов. Вот и начали форсировать события, чтобы подтолкнуть нас к устраивавшему их варианту. Какому варианту? А простому. Они мечтают, чтобы мы погрузились на все, что плавает, и поплелись вдоль побережья к границе. Узнать обо мне они могли лишь от шпиона в городке. Других вариантов не вижу, так что не найдут война Аресата следов наблюдателей. А если найдут, придется мне стучаться головой о стену, пытаясь понять логику противника и уровень его осведомленности. Интересно, как шпион передает информацию. Пешком не набегаешься, подозрительно. Телепатия? Радиопередатчик? Секретная телеграфная линия? Кстати, сэр Флорис удивительно вовремя погиб. Местные получили шанс уклониться от исполнения клятвы. Очередное совпадение? Или ему помогли умереть? А как это возможно у всех на виду? Рыцарь ведь не в одиночку там рубился. Странно, Арисат обещал, что я здесь буду на положении почетного короля. Палец о палец не надо ударять. Все за меня сделают. А теперь сижу, минингит от напряжения извилен зарабатываю. И вообще суету разводить начал. Сам того не ожидая, всерьез вживаюсь в здешний коллектив. В приоткрытую дверь залетел зеленый. Сослепу, не привыкнув к сумраку, задел печную трубу. Неловко плюхнулся на стол. Недовольно каркнул. Поспешно осмотрел себя в поисках переломов. Заметив кувшин, добрался до него в два прыжка. Грустно пожаловался. — Пиво сегодня хочется как-то особенно сильно. Тебе всегда его хочется, бочка крылатая. От щедрости приумножаются богатства, от скупости лишь тлен и сожаление о потерянном. Занудным голосом проповедника Укорил меня зеленый. «Отдам тебя, котам. мне попугай-алкоголик не нужен. Ангелом мщения и самой погибелью для нечестивых становится тот, кто безропотно шел на муки ради торжества истинной веры». Все тем же нравоучительным тоном начал угрожать пернатый. Мстить ты, если и будешь, то винным бочкам за то, что при жизни их не осушил. — Кто-то что-то сказал про вино? Прошу повторить и предъявить, — мигом оживился птиц. Вот как против такого вымогателя устоять? Завидев, что я потянулся к кувшину, попугай облегченно вздохнул. — Наконец-то! Я чуть не засох. Рассмеявшись, я чуть не выронил кувшин, с трудом направив струю в кружку. Налил немного, чтобы ему трудно было доставать, иначе этот летающий кошелот опять начнет локать как бездонная прорва, и обязательно наклюкается, а спаивать его не хотелось. На шум в избу заглянула Ена. Попугай взъерошился, традиционно шикнул на нее и занялся мелиорацией дна кружки. — Сэр-страж, вы меня звали? — Нет, просто с попугаем разговариваю. — Если что-то надо будет, просто крикните. Я за порогом буду. — Да не надо мне ничего, иди. Чуть позже заглянешь, прибери, что останется. Я всего не съем. — Хорошо, сэр-страж. Попугаю надоело протягивать шею до дна, зачерпывая при этом жалкие капли. Ухватив край кружки лапой, он ловко наклонил ее к столешнице И присосался к краю, как пиявка. Глядя на это, я вздохнул. Какой же ты умница, если дело касается выпивки? О, да! Я прекрасен! Ради самого схваления зеленый даже от пьянки на миг отвлекся. Скажи мне, ты был попугаем стража, а? Молчишь? Не понимаешь? А может, у священника жил, или у пирата? Нам везде хорошо! Нехотя буркнул попугай, пытаясь выдавить из осушенной кружки хотя бы каплю. — Не сомневаюсь. Скажи, как по-твоему дадут нам морем уйти? Демы не устроят засаду на пути? Флот погони не нападет? Нам это очень важно. Признайся, зеленый! Дожил вымаливаю ценные советы у пьянствующей птицы. Отчаявшись, попугай прекратил доить кружку и начал подлизываться. — Хороший ты парень, а если нальешь, так вообще замечательным будешь. — Не увиливай от темы, я тебя про корабли демов и погоня спрашивал. — Караулят нас? — В западном проливе шесть галер демов, и в шхерах, что за горлом, еще четыре видели. Великий флот, а в одиночку на таком ветре не проскочим. «Не знаю я, где этот пролив, где ж херы и кто собирался идти, но за информацию спасибо. Мне от тебя только название их кораблей нужно было. Значит, галеры. Будем знать». «Спасибо, в кружку не нальешь!» «Вон, хлеба пожуй на закуску, и хватит тебе. На большее не заработал». Сплешу за кувшин вина», — предложил попугай взятку. Я и за кружку спляшу, а ты в любом случае больше ничего не получишь. Держи хлеб. Попугай от хлеба отвернулся с таким брезгливым видом, будто ему предложили комок несвежего навоза. Я улыбнулся. Птиц мой самый лучший бонус. Мало того, что выручить способен, так еще и кладезь полезной информации. За дверью загрохотали уже хорошо знакомые шаги. Ввалился Арисат. С правого берега дозор вернулся. Никаких следов не заметили. Жду, когда слева вернутся. Можешь не ждать, не будет и там следов. — Откуда вы знаете? — Стражи много чего знают, — ответил я туманно-таинственно. На доверчивого это подействовало, — заговорил полушепотом. — Значит, морем идти можно? «Конечно, можно, только тебе это не понравится». «А почему не понравится? Там десять галер демов нас караулят, и еще две для слежки выделены. Как только выйдем в море, так и нападут». «Свиноеды!» — выругался Арисат. Я начал задумываться о сложном отношении местных жителей к свиньям. Их лишь при ругане вспоминают. Свинарников не наблюдал. Салом тоже не кормили. Похоже, здесь к этим животным относятся не слишком позитивно. Примерно так же, как и мусульмане. Может, ислам или его отголоски и сюда добрались? Ага, естественно. Вместе с церковной латынью. Ее ведь каждый мула знает. Раздумья прервал Арисат. «Другого пути у нас нет. На стругах и плотах в большое море не выйти». Остается вдоль берега нашей лужи плестись, прямиком в западню. Получается, по-вашему придется поступать, суши выбираться. Ох, и хлебнем мы лихо по дороге. — Я бы тоже чего-нибудь хлебнул, — размечтался попугай, пытаясь взглядом прожечь в кувшине дыру. Арисад вздрогнув, покачал головой. — Почти как человек, — говорит. — Аж мороз от него по коже. Он, похоже, пить хочет. Он всегда хочет, да только не воды. Пьет лишь то, что горит, и в любом количестве. Заслужил он. Выручил нас ночью. Успели подготовиться. А то бы больше народу потеряли. Дозоры на ночь у нас сильные, но все равно мало для такой заварухи. Остальным время надо, чтобы облачиться и до стены добежать. Да и никто не ждал, что бурдюк столь велик окажется. Откуда погонь такое взяла? В жизни не видел подобного. Ох, ваш попугай и шипел, будто змей лютый. На кого попало, он не шипит, нежить издали чует. Арисат, если уходить сушей, то сколько времени вам понадобится на сборы? Нам собраться по тревоге хоть сразу можно, всегда готовы. Мы ведь последние из бакайцев. Выжить смогли лишь самые умелые да прыткие. Кто мешкал, тот там и остался. Простых пахарей меж нас, считайте, нет. Таким сэр Флорис сразу вольную дал, как пролив пересекли, и мало кто из них остался при нем. А кто остался, те не лаптем деланные. Справные мужики. Одной рукой за плуг держатся, другой секиру поглаживают. Остальные и вовсе свободны по рождению. По найму к земле приставлены. За надел отрабатывают барщину и должны по трубе явиться при доспехе хоть каком и при оружии. У многих панцири, дорогущие. Такое рыцарю незазорно носить. Мечи стальные, щиты слоеные, луки на китовые тигриной кости. Эти не с земли жили, а в набеге ходили с рыцарями. Добычу на побережье часто брали, И даже спогани не гнушались для аптекарей много чего дорогого вырезать. А если беда, так весь край вставал, от детей до стариков, и каждый знал свое место в строю. У нас здесь даже бабы, которые на бокае выросли, могут копье в руки взять, если нужда заставят. Супруга сэра Флориса мечом махала не хуже мужика иного. Жаль ее, не добралась тогда до берега живой. Только тело смогли вытащить из боя. Вся семья его там полегла при прорыве, А теперь и сам, пресекся рот, Хоть и не титульный, но старый, Один из старейших на Бокае был. Еще из доцерковных. Сильны мы были, да только погонь сильнее. Жаль его, настоящий благородный был, Мало таких. Иной раз думаю, что ночью этой он сам смерть искал, Чтобы нас отсюда вывести. Глупо нарвался, будто мальчишка рисковал. А не такой ведь. Неспроста затеял ту вылазку. Как вы появились, так он переменился сразу. Очень его тяготило, что все здесь останутся при таких раскладах. Мы ведь не наемная дружина, бакайцы чистые, вековой службой с ним повязанные. Деды наши у его деда воями были, а прадеды у прадеда». Ни за серебро при нем пребывали, не осталось у него после исхода великих богатств. Что было все, считайте, и потратил на припасы разные для общины, перед тем, как сюда отправляться. От нас много требовал, но и про свой долг перед людьми не забывал. Настоящий рыцарь, каких немного. Эх! Я молча налил из кувшина, протянул бокал аресату. Выпей, сильно ты мрачен. Простите, задумался о плохом. — А мне? Попугай чуть ли не слезу пустил, выговаривая эту фразу. Арисат, позволив ему сделать пару глотков, уже спокойнее произнес. — Вечером костер смертный зажигать будем. У реки. Все там уже лежат. Окажите честь, огонь поднесите. И люди пусть на вас посмотрят. — Хорошо, давай к нашим делам вернемся. Если конкретно, допустим, утром я прикажу уходить сушей или морем, сколько времени уйдет на сборы. Если плоты готовы будут, то еще до полудня пойдем, хотя кустью можем до вечера не успеть добраться. Вода сильно упала. По суше так же, а может и быстрее. Повозок у нас мало. Здесь все сделаны. По морю только колеса до оси привезли. Погрузимся и выступим еще быстрее, чем на плотах и стругах. Здесь есть дороги к границе, чтобы повозки тащить? Раньше до нашествия были, а сейчас кто его знает? Леса дальше хорошие, высоченные деревья, и места много между ними. По реке еще можно идти долго, вдоль берега, луга ровная до да кусты местами. Проход в зарослях всегда найти можно, а где нельзя, там топорами поработаем. «Мужиков у нас хватает. Повозки замедлять нас будут, зато на ночь их поставить в круг на удобном месте. И вот тебе городок малый, от мелочи отобьемся, или охотников. Если не проспать, то и бурдюка встретим хорошо, хотя и потреплет он нас изрядно, слишком велик. А вот у самой границы, да, в тягость телеги нам будут». Там хоть гробами себя окружай, не поможет. А Иридиане? А чего Иридиане? Сколько им времени понадобится на сборы? Арисат, опустив глаза, покачал головой. Их бы лучше оставить. Не понял, погибнут ведь все. Самим надо их порубать и пожечь потом. Погани на забаву не оставить. Не соберутся они быстро, Да и отягощать нас будут. Тут своих спасти нелегко, а с ними вообще. Поясни. Про бакайцев знаете уже. У нас куда ни плюнь, в справного мужика попадешь. И работать не дурак, и для войны сгодится. А эридиане? Нет, работать они могут. Хорошо могут. Лучших работников не видал. Поговаривают, что они ворожбой тайной себе в любом деле помогают. Хотя и не верится в такие сказки. Да только не воины они. Пока мы стены и засеки делали, они избы справные рубили, даже рог нагуливали. Городок их храмовый еще ладно, крепко поставлен. А вот деревни любая шайка сходу взять может. Забор смешной и отбиваться некому. Зато телек наделали столько, что на каждого мужика, небось, по две уже имеется. Бортями всю округу заполонили, солеварню у моря поставили. Глину нашли хорошую. бандарят у них многие ловко. Горшки обжигают, мед бочками запасают, рыбу вялят. Сэр Флорис охоту разрешил свободную. Лишь из пушнины каждая десятая шкура ему идет. С бивнями моржовыми и единорогов также. До копчености от каждого двора два раза в год нести надо. Иридиане в капканах и западнях мастера. Говорят, мехов и кош на целую армию уже приготовили. Все ждут дурачье, когда торговцы появятся в здешних краях. Вот все это добро и потащат на телегах. Их, наверное, дюжин сорок осталось. И толку в бою никакого не будет. Рогатины охотничьи, да луки слабые в руках трусливых. Вот и все. С ними быстро не пойти и не собраться. У них есть главные или главные? А как же, все как положено, при епископе. Опальный конфидус, известный еретик и вероотступник, он у них всем заправляет. Надо с ним поговорить. Я приказывать вырезать полтысячи народу не собираюсь. А куда деваться? Не со зла же такое сказал. Нельзя их здесь оставлять. Погонь. Если не дурак он, то найдет, как своих подстегнуть, чтобы быстрее шевелились. Может, и найдет. Говорить вы будете? А как лучше? Лучше вы. Тяжко с ним разговаривать. Завтра поеду. Сегодня, как понимаю, до заката вернуться не успею. Нет, не успеть. Как думаете, погонь, что не порубили, осталась рядом или ушла во свояси? Думаю, ночью она нам спать не даст, беспокоить будет. Это почему? А чтобы мы побыстрее отсюда убрались, давай не забывай готовить струги и плоты. Все должно выглядеть так, будто мы морем уйти собираемся.